Оказалось, что и там существует достаточно крупное отделение секты Виссариона. По фотографии было видно, что над ним максимально потрудились хорошие имиджмейкеры и стилисты. Сходство с Иисусом Христом было максимальным, образ был явно списан с икон. Та же жиденькая борода, тоже худощавая и где-то желтоватое лицо, бросалось в глаза единственное — это его откровенно вызывающие и явно дорогие одежды. Он был одет в темно-красную, граничащую с вишневым цветом рясу, подпоясанную роскошным синим шелковым поясом. Я только подумал, неужели люди настолько глупы, что они ему верят, видя в этом одеянии, явно сшитом на заказ, из очень дорогого атласного и переливающегося материала и, наверное, каким-то известным дизайнером. Неужели люди забыли все описания в Библии о том, как странствовал настоящий Иисус? Не на самолетах в турне по всему миру летал, а пешком ходил, в простом трепье и с деревянным посохом. Но в какой бы ни был одежде этот проходимец, И как бы ни был максимально похож на Христа, человека всегда выдают его глаза. Фотография была достаточно четкой и крупным планом, поэтому я без труда вгляделся в его глаза. Глаза обычного человека, алчные, горящие огнем наживы и мании величия. В этих глазах было сразу видно море лжи. Они горели совсем недобрым огнем, я сравнил эту фотографию с другой где Вестерион уже стоял а не сидел и улыбался я тоже улыбнулся потому что сразу увидел то о чем мне говорил михаил настоящая голливудская улыбка во первых любой человек видит когда улыбка искренняя а когда она заученная как в америке и совсем не искренняя у него была именно такая улыбка Стандартное, заученное, в которой не было ничего от настоящей, доброй улыбки человека. И уж тем более от улыбки человеческого сына, самого Господа Бога. На фотографии красовались все отбеленные до белоснежности 32 зуба Виссариона. Как же так? Ни медикаментов по его учению, ни врачей, ничего. А тут. Явно поработали хорошие стоматологи, которые стоят десятки тысяч долларов. Отбеленные зубы видно всегда и сразу, по той причине, что по природе у человека просто не бывает белоснежных зубов. Это просто, даже если они белоснежные, они все равно каждый день подвергаются влиянию внешних факторов – пищи, питья, курения и так далее а отбеленные зубы сохраняют свою пигментацию достаточно долго, на несколько лет. Я это прекрасно знал, так как сам был клиентом хорошего стоматолога в Москве и некоторое время назад отказался от отбеливания зубов, потому что эта процедура имеет и свои минусы. «Вот такие у нас ходят Иисусы», — подумал я, — «с отбеленными зубами. Нелепо и смешно». Интересно было бы сравнить фотографии Вессариона до создания этой секты с нынешними. Но, перелопатив половину интернета, я, к сожалению, так ничего и не нашел. Да и наивно было полагать, что найду. За Вессарионом явно стояли не дураки. Как журналисту, мне было прекрасно известно, как это все делается. Как чистится вся информация во всех источниках в случае необходимости. Стоит это совсем недешево, но делается очень легко. Можно уничтожить вообще все свое прошлое, вплоть до десятого колена. И даже создать себе это прошлое, только другое по своему желанию, еще за дополнительную плату. За окном моего номера уже начинало расцветать. Закрыв крышку своего ноутбука, составив для себя только визуальный портрет Виссариона, Я провалился в глубокий сон. Сказалась и усталость после экскурса пешком до самой горы Сухой и сложные размышления. Проснулся я только к обеду следующего дня. Да и то только потому, что меня стуком в дверь начала будить горничная, чтобы убраться в номере. Вежливо отказавшись от ее услуг и нашего российского ненавязчивого и легкого сервиса, я отправился в душ. Приведя себя в порядок и окончательно проснувшись, я вдруг ощутил острую потребность в чашечке хорошего, крепкого и ароматного кофе. А если эта чашечка будет еще с хорошими, ароматными и хорошо зажаренными тостами с сыром, то за такую чашку кофе я просто все отдам. Цены этой чашечки просто не будет. Но почему я должен это делать один? Одному и скучно, и как-то неинтересно. Кроме того, мне нужно было много еще о чем поговорить с Михаилом. Во-первых, показать ему записку от святых апостолов Виссариона, которую я получил накануне, и спросить его, что он об этом думает.